По ту сторону серебряных ворот их встретила сверкающая комната, похожая на храм Верховного Божества из какой-нибудь РПГ. Быть может, она и на деле служила самым настоящим храмом. Пол состоял из белоснежных плит, инкрустированных золотом. Вдоль стен тянулись огромные серебристые колонны, а в промежутках между ними выселись изваяния ангелов. Потолочные своды украшали витражи в преимущественно голубых тонах. Ниспадающие потоки света придавали залу холодную торжественность. «Ух ты! Значит, вот где живёт Мэтт-Атиан!» Зачарованно выдохнула Чиюри и зашигала было вперёд. Но Харуюки тут же поймал её за поле остроконечной шляпы и оттащил подругу обратно. «А, ну чего ты? Впереди же ничего нет!» Чиюри не обманывала. На все 20 метров ширины и 100 метров длины огромного помещения не приходилось ни единого эннами. В самой глубине зала виднелась платформа, которую, пожалуй, следовало называть алтарём. Но и она, на первый взгляд, тоже пустовала. Однако... «Нет, смотри», – хрипло прошептал Харуюки, внимательно вглядываясь в полумрак вокруг алтаря. В самом конце виднелся чёрный пьедестал, не слишком похожий на трон. Скорее всего, именно на нём в своё время покоился артефакт под названием «Сияние». Харуюке показалось, что свет, падающий сквозь витражи алтарь, дрогнул, на мгновение обрисовав в воздухе некие сложные очертания. «Да, там что-то есть», – тут же раздался голос Лида. «Но она слишком... слишком огромная», – понял Харуюке даже без слов. На ум пришли слова «Инк» некогда сказанные Айрон Паундом из «Зелёного Легиона». «Архангел Метатрон, последний босс, в своей обычной форме невидим, убивает с одного удара, и на него не действуют никакие атаки». Слова означали, что первая форма Метатрон невидима на всех уровнях, за исключением ада. И к тому же невыязвима для всех атак, хоть физических, хоть энергетических. Более того... Сама она постоянно использовала против бюрстлинкеров мощнейшую атаку, накрывающую огромную площадь. Чьюри попятилась, видимо, вспомнив битву, развернувшуюся у подножья Токиоми Таунтауэра. Затем взглянула на трёхмерную иконку над головой Харуюки и прошептала. «Но ведь это твоё тело, Метатян! Разве ты не можешь усмирить его, как ангелов?» Овы это не столько тело, сколько, выражаясь вашими терминами, «усиливающее снаряжение», или, скорее, «живая темница». Она вступает в бой, едва обнаружив врага, и не останавливается, пока не истребит всех незваных гостей. У неё, в отличие от существ, нет души, а поскольку моё настоящее тело в данный момент дремлет, оно не сможет удержать её. Хотя Метатрон старалась объяснять ровным голосом, Харуюки всё равно расслышал в нём нотки напряжения. В ходе битвы против бронебедствия 2 истинное тело Метатрон получило серьезные повреждения и до сих пор дремало внутри первой формы, залечивая раны. Трехмерная иконка, в свою очередь, представляла собой не более чем видимую проекцию терминала, через который Метатрон связывалась с Харуюки. Если бы иконка получила урон, настоящий Метатрон он бы не передался. Поэтому, если она и волновалась, то исключительно из страха перед тем, что Хоруюки и его друзья могут попасть в бесконечные истребления. А значит, уже считала себя не только одним из сильнейших существ ускоренного мира, но и полноценной участницей Неганебилос. «Не волнуйся», не — Хоруюки поднял правую руку и осторожно взял иконку. «Мы не проиграем. Мы обязательно сломаем ловушку, которую заготовил Белый Легион». Обычно на такие поступки Метатрон отвечал осердитым, «Как ты смеешь так себя вести, слуга?» Но на этот раз ответила не голосом. Ладонь Харуюки согрела трепещущее тепло. Харуюки опустил руку и напоследок спросил ещё раз, но теперь уже мысленным голосом. «Метатрон, насколько исцелилось твоё тело? Тебе не о чем беспокоиться». После небольшой паузы раздался голос девушки-архангела внутри его головы. «Оно вполне в состоянии пробудиться». «Хорошо». Харуюки хотел расспросить поподробней, но отказался от этой мысли и ответил одним словом. С тех самых пор, как Метатрон чудом избежал смерти, Харуюки всегда побаивался, что кто-то решит пройти подземелье Парка Сиба и победить её первую форму без помощи уровня Ад. Но можно ли было предположить, что он не только не найдёт способа защитить её, но и сам окажется тем, кто бросит ей вызов. Разумеется, он понимал, что иначе спасти Фуку и остальных друзей не выйдет, но всё равно очень не хотел будить Метатрон до полного исцеления. Метатрон защищала меня. А теперь её защищу я. Во что бы то ни стало. Пускай на нашем пути встанут семь гномов, или даже Белая Королева. Собрав всю свою решимость кулак, Хароюки переглянулся с Чиури и Лидом. Оба уверенно кивнули в ответ. Время слов прошло. Харуюки бросился вперед, сразу же оказавшись на мраморном полу, который и сторожила первая форма. Поначалу ничего не произошло. Лишь когда он пробежал 10 метров, на стенах началось некое движение. Но не вдали, а справа и слева от Харуюки. Извояния ангелов, разместившиеся между колонн, дружно вспыхнули белым светом, Немедленно сдвинувшись с места. Это так называемые силы. Один из средних ангельских чинов. Наравне с господствами и властями. Силы также известны как Динамея. Играли роль помощников последнего босса. Всего их было тридцать. Остановитесь! Властно приказала иконка Метатрон и полыхнула нимбом. Когда свет коснулся ангелов, их тела замерли и заскрепили но остановились они не до конца. Причудливо завывая, они пытались вырваться из оков, словно стремясь подчиниться неслышным приказам первой формы. Будь Харуюки в составе обычного отряда, он бы остановился, чтобы разобраться с помощниками главного босса. Сейчас, однако, он мчался вперед со всех ног, даже не задумываясь о том, что враги могут ослушаться приказа Метатрон. Спустя тридцать метров Харуюки увидел впереди и справа чёрную напольную плиту. Именно она переключала уровень подземелья с рая на ад, проявляя первую форму. Но сейчас Харуюки не стал просить игровую систему о помощи и пробежал мимо. Лишь преодолев пятидесятиметровую черту, он наконец остановился. «Готовьтесь!» – крикнул Харуюки одновременно с тем как прозрачная фигура на алтаре пришла в движение. Он почувствовал, как незримый глаз сверлит его взглядом. По внутреннему телу аватара пробежали мурашки. Алит остановился справа, тут же выхватив из ножен бесконечность. Хароюки перекрестил перед собой руки и приготовился к отражению атаки. Чьюри встала позади, занеся колокол над головой. «Начинается!», Начинается. – воскликнула Метатрон – И в следующее мгновение, в самом центре огромной фигуры, образованной преломленными лучами, сверкнул белый крест. на Нарукавники Сильверкроу разъехались в разные стороны, наружу выдвинулись прозрачные сверхпроводящие кристаллы. Перехватив меч двумя руками, трилит выставил его горизонтально. Белый свет залил мир. На них обрушилось небесное пламя Трисвятой Песни. Сильнейший из всех дальнобойных атак Архангела Метатрон. Огромный лазерный луч, способный мгновенно испарить большинство дуэльных аватаров, столкнулся с перекрещенными руками Харуюки и мечом Триллида. «Оптикал кондакшн!» «Оптическая проводимость!» «Джэн Юэн Спекилар!» «Истая Воскликнули одновременно аватары, и оба испустили свет, Один серебристый, другой синий. Поскольку оптическая проводимость Харуюки относилась к способностям, она включалась и без каких-либо выкриков. Однако борьба с главным калибром Метатрон требовала помощи системы инкарнации. Алиджи применил чистую инкарнационную технику. Аверреи слились и превратились в огромный щит, остановивший лазер Метатрон. В точке столкновения лазера и щита бушевали жары свет сотрясавшие само пространство. В битве за Миттаун Тауэр Харуюки попытался отразить тресвятую песню, только-только освоенной оптической проводимостью. Но не справился с давлением, оттолкнувшим аватара назад. Если бы Маджента за не успела упереться в спину Харуюки, Лазер сбил бы его с ног, а через секунду испепелил бы. Но сейчас ему удавалось держаться благодаря помощи Триллида. И речь шла не только о том, что тот брал на себя половину нагрузки. молчаливый и вежливый аватар вкладывал в инкарнацию, на удивление, много пыла и страсти. На задворках сознания Харуюки уже долгое время искал ответ на вопрос о том, почему загадочный аватар по имени Трилит Тетраоксид покинул Имперский замок, вступил в Неганебилос и принял участие в сегодняшней битве. Разумеется, Харуюки не сомневался в своем товарище но ему всегда казалось, что Лид помогает не только по дружбе. Что внутри него живет какое-то сильное желание, которое толкает его на это. Харуюки почувствовал, что в этот самый момент ему удалось прикоснуться к желанию Лида сквозь их слившуюся воедино инкарнацию. Жажда увидеть огромный мир. Хароюки нашел внутри Лида ту самую мечту, которую хранил и в своем сердце. Он обнаружил желание ускоряться все дальше, чтобы достичь иного мира. «Ты тоже хотел летать, Лид!» мысленно прошептал Хоруюки и тут же получил ответ. «Да, Кроусан, я всегда мечтал летать. Мечтал перелететь через стены имперского замка и ощутить, как мир простирается во все стороны, не зная границ. И раз так, его злейшие враги Как раз осциллаторий «Юниверс», пытающиеся загнать ускоренный мир в жёсткие рамки. У Лида были все причины противостоять им. Харуюки закричал, Лид взревел, инкарнационный щит вспыхнул ярче и начал пересиливать лазерный луч, отталкивая его обратно. Но в то же время скопившаяся энергия выплеснулась наружу кольцом света, обратив мрамор пола в раскалённую магму. Аватары начали получать урон. Хотя Хоруюки оказался способен пока превозмогать обжигающую боль, сила воли не могла пополнить стремительно опустошающуюся шкалу. «Белл, давай!» Бел, – крикнул Хоруюки чири когда шкала опустила на треть. тот же раздался колокольный звон. «Цитронкол!» – послышался голос. Из-за спины выплеснулся зелёный свет, окутавший Харуюки и Лида. Шкала неуверенно замерцала, но всё же начала восполняться. Харуюки понимал, что должен завершить начатое до того, как закончится спецприём Чьюри. «Нужно уменьшить угол отражения!» Скомандовал он Лиду, переведя дух. «Создай образ зеркала, возвращающего энергию в виде луча!» «Есть!» Уверенно откликнулся юный самурай, и его клинок испустил еще более яркий оверрей. Харюки тоже изо всех сил напряг воображение. Выпуклый щит, рассеивающий лазер во все стороны, постепенно сплющивался, приближаясь к идеально ровной поверхности. Давление на аватаров все нарастало, из суставов посыпались искры. Когда инкарнации настроились на одну и ту же волну... И щит окончательно превратился в зеркало. Отражённый вперёд и вверх лазер попал точно в карниз, где соединялись стена и потолок зала. Эту стену, в отличие от Мидтаун Тауэра, луч пробить не смог. Вероятно, параметры помещения специально подстроили под мощность Тресогеона. Тем не менее, и витражи, и серебряные колонны раскалились до красна. Продолжай, Кроулл. «Пока, «Пока ты не попадёшь точно в источник, источник, в источник, атака не, не прервётся!» Раздался над головой звонкий голос. «Я... знаю!» Ответил он мысленным возгласом. Все атаки проходили сквозь тело первой формы насквозь. Если только они не были направлены в то самое отверстие, которое испускало лазер. Однако противостоять всемогущему лазеру Трисогеона мог только лазер сопоставимой силы. Другими словами... Победу могло принести только перенацеливание Трисагиона обратно на излучатель. В Меттауне у него Хороюки уже получилось такое. Но тогда его поддерживал десяток друзей, включая Черноснежку, Ника, Фука, Такому и других. Сейчас в спину Аватара не упирался никто. Но за его спиной Чиури изо всех сил отменяла урон, Трелит поддерживал товарища плечом к плечу, а сверху Метатрон пусть даже и сама относившаяся к Эннами и существам, подбадривала и наставляла его. Хотя на самом деле ему помогали не только они трое. Харуюки чувствовал, как многие, очень многие люди поддерживают его руки и придают сил. Память обо всех берстлинкерах, с которыми его связывали узы в ускоренном мире, обращалась чистой инкарнацией, наполняя его тело энергией. «Крутись!» Двигал Харуюки световое зеркало, изо всех сил сопротивляясь давлению. Отражённый лазер опускался всё ниже, оставляя на стене огненную черту. Наконец два луча совместились в один. Харуюки почуял, как удар поразил некую цель. Тресвятая песнь постепенно затухала, истончалась и в конце концов погасла. Пространство над алтарём разбилось словно стекло, обнажая устрашающую огромную фигуру. Крылья, будто составленные из серебристых гобеленов, тело, образованное из дюжин стальных колец, похоже на небольшую планету голова. Первая форма энеми легендарного класса Архангела Метатрон, одна из четырех святых, предстала перед ними во всей красе. В самом центре головы виднелись обугленные отверстия, всего секунды назад испускавшая луч, и паутина трещин вокруг него. Но первая форма ещё не проиграла окончательно. Иконка Метатрон поднялась повыше и подбодрила троицу аватаров. «Давайте, осталось немного. Если будете слушать мои предупреждения об атаках, вам должно хватить сил, чтобы победить». «Так точно! Мы рассчитываем на тебя, Метатрон!» — крикнул Харуюки в ответ и кивнул товарищам. Затем он выхватил ясный клинок и бросился вперёд. Следом кинулся элит, перехватывая на ходу бесконечность. Эннами прямо на глазах оправился от потрясения и поднял бритвенно острые крылья. Испустив боевой клич, вырвавшийся из самой глубины души, Харо Юки ускорился ещё сильнее.